несколько замечаний относительно данной публикации. Мы исправили орфографию и пунктуацию тогда, когда это было необходимо. Консуэла де сент по национальности сальвадорка не в полной мере освоила французскую грамматику и пунктуацию. Наши поправки имели целью помочь чтению ее писем. Они никогда не искажают написанного ею текста. 17 из ее писем и девять записок автографов Антуана де Сент-Экзюпери были проданы на аукционе 6 июля 1984 года «Отель Друо, Париж, Адер Пикарта Ян». Затем они вновь появились на аукционе «Кристи, Париж, 2 декабря 2015 года, книги и рукописи, лот 43». Произведение Антуана де Сент-Экзюпери цитируется по изданию «Библиотека Плеяды», том 1, 1994 год, том 2, 1999 год, подготовлена от раном и Кене, в сотрудничестве с Фредериком Д. Г. Полем Бунен и Франсуазой Жербо. Издатель горячо благодарит мадам Мартину Мартинес Фруктуоза, правопреемницу Консуэлла де Сент-Экзюпери сооказанное ею доверие, доброжелательность и неоценимую помощь в подготовке этого издания. Издатель также горячо благодарит Оливье де Аге и наследие Антуана де Сент-Экзюпери, благожелательно принявшего проект этого издания и разрешившего публиковать письма и рисунки писателя. Издание посвящено памяти господина Хосе Мартинеса Фруктуоза, который желал, чтобы переписка появилась в издательстве, основанном Гастоном Галлимаром, издателем и другом супругов Десент-Экзюпери.